Глава 6 Когда кузены добрались до дома Антони, было уже утро. Они чувствовали себя грязными, разбитыми. Плюс ко всему их поджидал отец, сидя за рулем своего грузовичка. Тут же был и сосед в шортах и пляжных шлепках со стаканчиком дымящегося кофе в руке. Увидев их, он расхохотался, но это было скорее попыткой разрядить ситуацию. В грузовичке работало радио. И голос без конца повторял припев какой-то песенки. «Ну и где вы были, гаврики?» Отец посмотрел поверх солнечных очков куда-то вдаль, словно хотел определить по солнцу, который сейчас час. Ребята застыли, не доходя до него, и стояли, опустив руки. «Да уж, хороши гуси!» – сказал сосед. Отец кашлянул, прочищая горло, протянул руку к бутылке с водой, стоявшей рядом с ним на сиденье, отпил добрую половину и поставил обратно. Видно было, что он тоже не в лучшей форме. Он еще раз прочистил горло и закашлялся. «Я уже несколько часов жду. Где ты шлялся?» «Сегодня суббота», — проговорил Антони. «И что? Поэтому ты можешь не ночевать дома?» Ребята долго шли, возвращаясь из драмблуа. Голосуя каждый раз, как на дороге показывалась машина За всю дорогу они не сказали друг другу и сотни слов Антони подташнивала «Да ладно, дело молодое», — миролюбиво сказал сосед «Ничего страшного не случилось» «Ага», — отозвался отец «Знаешь, я сам как-нибудь разберусь со своими делами, если ты не против» Сосед понял намек, а отец выпрыгнул из кабины своего Ивеко На нем были башмаки, полученные когда-то по линии социальной помощи, джинсовые бермуды и майка без рукавов. Он поискал в кармане сигареты, и ребята увидели, как под загорелой кожей заиграли дельтовидные мышцы и сухожилия. «Ну, я пошел», — сказал сосед. Отец сделал вид, что не услышал. Закурив, он снова принялся за Антони. «Ну, что скажешь свое оправдание?» «Ладно, не буду вам мешать», — снова сказал сосед. Продолжая натужно улыбаться, он поднял на прощание беспалую руку. «Угу, передавай привет, Эвелин», — сказал отец. «Обязательно передаст». И он ушел, с трудом переставляя ноги. У него были непомерно толстые икры. Как-то раз он сдал кровь на анализ, и выяснилось, что у него зашкаливает холестерин. После этого он не спал три ночи, но от колбасы с ветчиной, тем не менее, не отказался. «Когда-нибудь все равно придется умереть». Отец снял с кончика языка табачную крошку. Антони видел в его солнечных очках свое искаженное отражение. Выглядел он неважно. «Ну, мы были у приятелей. Немного выпили, решили, что лучше там и заночевать». Губы отца сложились в двусмысленную улыбку. Он обернулся к кузену. «Думаю, тебя дома заждались». Ребята не спеша ударили на прощание по рукам, и кузен тоже отчалил. Антони остался под палящим солнцем один на один со своим похмельем и отцовским взглядом. «Что это за штучки? Вы что, теперь прощайтесь, как эти черножопые? Еще салам алейкум скажите!» Антони промолчал. Он думал о пустоте в глубине гаража. «Давай, залезай!» – сказал отец. «Работа есть!» «Могу я сначала хоть душ принять?» «Залезай!» – говорю. Антони послушался, Отец взял за руль, грузовик тронулся. Антони облокотился об окно, чтобы подышать свежим воздухом. «Пристегнись! Не хватало еще из-за тебя штраф схлопотать!» На выезде из поселка отец был уже на четвертой передаче и давал около 80 км в час. Он едва сбавил газ на лежачих полицейских, установленных на подъездах к начальной школе рядом с казармами пожарных. Антони почувствовал, как желудок у него подкатывает к горлу и подумал, что сейчас блеванет. «Остановиться бы на пару минут, подышать!» – он обернулся к предку. Но тот, не отрываясь, смотрел на дорогу, вцепившись в руль квадратными кулачищами с зажатой между пальцами сигаретой. В его солнечных очках мелькало синее небо. Они выехали из города, и прошло минут десять, пока Антони не собрался наконец с духом. «Останови, пожалуйста!» Отец взглянул на него. «Тебе нехорошо?» «Да». Паренек действительно был белый, как простыня. Грузовичок с гидравлическим стоном остановился на обочине. Антуни выпрыгнул из кабины. Не успел он сделать и трех шагов, как из него вылетело все, что было в желудке. Он выпрямился, обливаясь потом, вытер рубашкой лицо и рот. Повязка на его руке была черная от грязи. Прямо перед ним, сколько хватало глаз... Простиралась дорога на Итанш, Ламек, Тьонвиль и дальше в Люксембург. Мимо пулей промчался Фиат Панда, потом вдали показался старичок на мопеде с прицепом. Гнусавое тарахтение становилось все громче, и старичок в круглом шлеме проехал мимо, с царственным видом уставившись в горизонт. Провожая его взглядом, Антуни увидел в зеркале заднего вида Отцовскую челюсть, шею, мускулистое плечо, затылок с первыми седыми волосами. Он сплюнул, чтобы избавиться от горечи во рту, и снова залез в грузовик. «Полегчало?» – спросил отец. «Ага. Держи». Антони взял бутылку с водой и долго пил. Грузовик снова тронулся. От жары асфальт покрылся расплывчатыми блестящими пятнами. Странно, но они так и не увидели больше старичка на мопеде. Тот начисто исчез. Будто испарился По радио диктор желал хорошего отдыха тем Кто уходит в отпуск в августе И удачи тем, кто отгулял отпуск в июле И в понедельник должен возвращаться на работу После чего в кабине раздались первые ноты песни Люблю смотреть на девушек Ты часом не знаешь, что там твоей матери взбрело в голову То есть Отец снял очки, провел рукой по лицу, по шее Потом на мгновение выпустил руль и потянулся Грузовичок бодро мчался среди лугов и рапсовых полей наглого желтого цвета. Местами мягкий пейзаж перечеркивали штрихи высоковольтных линий. «Утром она снова принялась за старое. Все из-за тебя, говнюк, из-за того, что ты дома не ночевал. Что случилось-то?» «Ничего», — сухо отрезал отец. Потом, помолчав, добавил, «В любом случае, если ей вздумается уйти, лично я ее держать не стану». Они поехали дальше — Ссора дома могла начаться по любому поводу. Из-за чего-то взгляда, из-за телепрограммы, неудачно сказанного слова. Элен умела выбрать самое больное место. У отца не хватало слов. Антони подумал, что если тот хоть еще раз поднимет на нее руку, он убьет его. Теперь он был почти в силах это сделать. Он чувствовал себя разбитым, ему хотелось зареветь. Еще этот байк, блин... Через 40 минут они подъехали к большому дому, затерявшемуся в местечке под названием Лагранж. При взгляде на него сразу возникал вопрос, что он делает в этой дыре со своим симметричным фасадом и шиферной крышей, солнечными часами и дорожками, усыпанными белым гравием. В этом захолустье не было ничего, кроме старых ферм, длинных, большей частью заброшенных, мелколесья, останков мелких ловчонок, до да островов сельхозмашин. «Кто тут живет?» – спросил Антони. «Не знаю. Это заказ от агентства недвижимости. Надо скосить траву, подстричь живую изгородь, и чтоб все было окей. Они собираются его продавать». В опровержении его слов на решетке красовалась табличка «Продано». Вот уже некоторое время такие захолустные поселки-призраки в приграничных районах начали неожиданно возрождаться к жизни. Заслуга в этом принадлежала Люксембургу – который, страдая от постоянной нехватки рабочей силы, черпал недостававшие ему руки и головы у соседей. Таким образом, толпы людей ежедневно отправлялись в путь, чтобы заступить на рабочее место за границей. Зарплаты там были хорошие, социальные отчисления небольшие. Так люди и жили, на ходу. Работали по одну сторону границы, жили по другую. И благодаря этой приграничной активности возвращались к жизни некогда умирающие территории. Была спасена школа, у подножия мертвой церкви открыл свое заведение булочник, среди голых полей вдруг начали будто грибы расти дома. Из-под земли, словно по волшебству, стал пробиваться целый мир а по утрам и вечерам вереницы невыспавшихся рабочих мигрантов с синевой вокруг глаз запрыгивали в поезда, скапливались на дорогах в поисках средств для пропитания. Экономика потихоньку находила себе новые пути для развития. Отец занялся живыми изгородями. Антони тем временем косил лужайку. Оглушенный жужжанием мотокосы, паренек вскоре забыл про неприятности – Когда солнце поднялось высоко над землей, он снял рубашку пола, скинул кроссовки. Травинки липли к потному телу, к лицу, все это чесалось, но стоит только начать скрестись, уже не остановишься. Он то толкал тяжелый гудящий агрегат, то тянул его на себя, огибая стволы и ни о чем больше не думая. Время от времени, глядя на свои босые ноги в сухой траве, он думал, что вполне может поскользнуться. Было жарко, он чуть не падал от усталости. Вот так и происходят несчастные случаи. Нога может попасть прямиком под нож, а тот так и будет делать свои 3000 оборотов в минуту. Странно, но эта мысль придала ему бодрости. Кровавая развязка часто казалась ему выходом. К трем часам отец позвал его перекусить. Антони почти закончил косить и двигался теперь вверх к террасе с приятным чувством выполненного долга, весь в поту и в траве. Отец знаком велел ему подождать и вскоре подошел к нему. «Иди за мной». Они обошли дом и вышли к гаражу. Там отец присоединил к торчавшему из стены крану поливочный шланг, и вода, несколько раз булькнув, полилась на землю ровной, сильной струей. «Раздевайся», — сказал отец. «Как это?» «Раздевайся», — говорю. «В таком виде ты есть не будешь». «Не буду я заголяться. Вот еще». «Кончай пререкаться. Представь себе, что меня тут нет». Мальчик снял джинсы и трусы, прикрыв срамные места руками. «Да ладно! На кой мне твой стрючок? Отец начал поливать его из шланга, зажимая время от времени отверстие пальцем, чтобы увеличить напор. В водах листала веселой струей. Сначала это было неприятно и даже довольно-таки унизительно, но потом мало-помалу Антони привык и прохладный душ оказал на него должное действие. Отец настоял, чтобы он подставил под струю шею, и голову. Это прочистит ему мозги». «Ну как?» «Что?» «Разве не хорошо?» «Хорошо». Отец перекрыл воду и свернул шланг. «Ладно, быстренько перекусим, а потом ты подсобишь мне с изгородью». Они вернулись на террасу, и отец дал ему бутерброд с маслом и сыровяленой колбасой. Сумка-холодильник была наполовину заполнена банками с пивом. «Выпьешь глоток?» «Ага». Отец налил ему, и они устроились на лужайке в тени под вишней. Офигенно пахло свежескошенной травой. Над их головами в листве играли блики солнечного света. Они выпили пиво, обменявшись парой слов. Перед тем, как взяться за бутерброд, отец влил в себя еще банку. Он был доволен тем, как движется работа. «Нет лучшего работника, чем образумившийся лодырь!» Антони улыбнулся. «Вообще-то он и сам был доволен». Он наслаждался деревенским покоем. Вкусная еда, приятная усталость. Ему нравилось вкалывать на свежем воздухе. Нравилось, когда старик бывал доволен. Правда, такое не часто случалось. Мне надо было бы раньше тебе все это рассказать. Отец сидел рядом. Он был совершенно спокоен. Он провел рукой по небритой щеке. Раздалось тихое, успокаивающее шуршание. Мужской звук. Он говорил о своих проблемах с Елен. Должно быть, здорово сглупил И вот теперь жалеет Ладно, все будет хорошо Отец прокашлялся И стал шарить по карманам в поисках курева На сегодня все Потом поднялся Взял перчатки, сунул в рот сигарету Ладно, надо работать дальше Антони смотрел, как отец идет вкалывать С перчатками в руках Выдыхая дым через ноздри В такие моменты он почти забывал На что тот способен Им понадобилось еще целых три часа, чтобы закончить изгородь. Перед отъездом они не спеша выкурили по последней сигарете, глядя на результаты своей работы. Они неплохо потрудились. Дом был чистенький, все вокруг выглядело опрятно, в порядке. Антони еще побыл бы здесь, наслаждаясь тишиной и присутствием отца. Но им надо было пускаться в обратный путь. Они собрали инструменты, закрыли ворота. Антони почти позабыл обо всей этой истории. Тусовка в дремблуа оказалась чем-то далеким-далеким. Смешно, как быстро забываются всякие вещи, когда ты занят делом. То, что казалось трагедией, словно растворилось в поте в потраченных силах. Он почти не чувствовал своей вины. Потом он подумал о матери. Ей пришлось целый день переваривать эту историю. Страшно представить себе, в каком она должна быть состоянии. На обратном пути он уснул, прислонившись головой к чуть подрагивавшему стеклу. Когда он проснулся, они уже почти приехали. Отец решил вскрыть нарыв, пока они одни. «Ну так, что ты там такое натворил ночью?» «Говорю тебе, мы были на вечеринке». «И что?» «Ничего. Вечеринка как вечеринка». «А где?» «Дремблуа это слишком далеко. Если сказать правду, отец спросит, как они туда добрались. Кто их привез обратно?» «В городе?» — сказал Антони. «У кого?» «Точно не знаю, у каких-то буржей». «Откуда ты их знаешь?» «Это кузен». Помолчав, отец спросил, были ли там девчонки. «Ага». Прошло около минуты, прежде чем отец заговорил снова. «В любом случае, это был последний раз, когда ты не ночевал дома. Мать чуть не спятила сегодня утром. Еще одна такая выходка, и я займусь с тобой всерьез». Антони взглянул на отца. У того было усталое лицо, лицо человека, который много пьет и мало спит, обманчивое и непостоянное, как море. Антони любил это лицо. Они нашли Элен на кухне, под неоновой лампой, та просматривала телепрограммку и курила. — Вкусно пахнет, — сказал отец, выдвигая стул и садясь. — Что мы сегодня едим? Элен стряхнула пепел и затушила сигарету. Она курила Винстон. В пепельнице лежало что-то около 25 пяти окурков. Антони не смел даже взглянуть на нее. Она была в очках для чтения, не слишком хороший знак. «Картошка», — сказала она, — «с яйцами и салатом». «Отлично», — сказал отец, потом обратился к Антони. «Ничего не хочешь сказать?» Антони знал, что у нее должно было твориться внутри. Он через стол ощущал ее враждебность. Натянутое лицо... Сжатые почти невидимые губы. Извини, сказал он. Отец продолжил: Знаешь, его по пути вырвало. Как бы то ни было, больше ты по вечерам никуда ходить не будешь, сказала мать. Она хотела сказать это каменным тоном, но посредине фразы осеклась. Отец спросил: все ли у нее в порядке. Да, просто устала. Видишь, сказал отец, призывая сынов свидетели. Я тоже валюсь с ног, сказал Антони. «Пойду спать». «Поешь сначала», — сказал отец. «Когда вкалываешь, надо есть». С этим не поспоришь. Антони сел за стол, мать подала ужин. Картофель был переварен, яйца липкие и пересоленные. Антони проглотил все в два счета. Отец, казалось, пребывал в отличном настроении, как всегда, когда рабочий день оставался позади. Или когда он чувствовал какую-то свою вину и предпочитал об этом не думать. Он принялся болтать о новых стройках. Для летнего времени это прекрасно, можно будет устроиться на полный рабочий день. Он и сам почти верил в то, что дела у него идут лучше некуда. Он спросил у матери, не осталось ли чего выпить. Она налила ему в большой стакан вина прямо из коробки. «Это все тоже с барбекю?» «Да». «Неплохое, надо еще купить». «Думаю, не стоит покупать винище пятилитровыми баллонами». Отец одним махом залил в себя стакан, с удовлетворением вздохнул. Антони уже давно прикончил свою порцию. Он встал. «Подожди две секунды», – сказал отец. Антони застыл. Мать начала перекладывать остатки картошки в пластмассовый контейнер. Даже со спины, по одним только движениям, было видно, как она нервничает. «Сегодня хороший фильм по телеку». Он взял программку, чтобы удостовериться, и добавил. «Герои Келли, по третьей». «Не-а», – ответил Антони. «Умираю. Пойду завалюсь в койку». «Ох уж это молодежь!» У себя в комнате Антони быстро разделся и нырнул в кровать, даже не приняв душ. «Хорошо бы побыстрее заснуть и забыть обо всем». Он потушил свет, закрыл глаза. Слышно было, как на другом конце коридора разговаривают, убирая посуду родители. Старик, похоже, залил в себя еще стакан. Об этом можно было догадаться по голосу. Он говорил теперь быстро, слегка плаксивым тоном. Мать отвечала одними «да», и нет. В какой-то момент она выставила его из кухни. Антони услышал его чертыхание, потом «Начинается!» и дальше все стихло. Затем в гостиной включили телевизор. Почти сразу он узнал в коридоре шаги матери. Она вошла без стука. «Ну и что это значит?» «Что случилось?» Она говорила очень тихо. Антони лежал, не реагируя. Тогда, прикрыв за собой дверь, она присела к нему на кровать. «Что с мотоциклом?» Она встряхнула его. «Антоний! Не знаю. Как это? Что это еще за штучки? Долго рассказывать? Все так сложно. Антоний хотелось спать. Так он ей и сказал». И тогда мать ударила его. Ее рука со всей силы обрушилась сверху на лицо сына. В комнатушке с закрытыми ставнями оплеуха прозвучала как выстрел. Антоний сел в кровати и схватил мать за запястье, не дожидаясь повтора. В ухе у него гудела. «Э, ты чего, совсем с ума сошла?» «Ты понимаешь, что наделал?» Проговорила она. «Ты понимаешь?» Голос ее был еле слышен. Она говорила сама с собой. Или, может быть, с Господом Богом. «А что я?» Жалобно проговорил Антони. «Мы вышли, а его нет». «Да как такое могло случиться? Что нам теперь делать?» В доме раздался сухой звук. То ли балка скрипнула, то ли чьи-то шаги. Мать вся напряглась, резко повернула голову к двери. «Мам!» Ему пришлось позвать ее еще раз, чтобы вывести из ступора. Она очнулась, взглянула на него огромными потерянными влажными глазами. Руки ее дрожали. «Прости, мам!» Она быстро вытерла щеки, шмыгнула носом, встала, одернула футболку. «Что мы будем делать?» Спросил Антони. «Не знаю. Надо найти его. Другого пути нет». И прежде чем выйти из комнаты, сказала напоследок, «Иначе этой семье крышка». Глава 7 Антони очень рассчитывал, что кузен поможет ему выпутаться. А зря. В воскресенье он весь день пытался поймать его, даже заглянул к нему домой, но все без толку. В понедельник то же самое, кузен оставался таким же неуловимым. «Ничего нового, если подумать». На кузена никогда нельзя было особенно положиться. Но время поджимало, а Антон не знал, что одному ему не справится. Всякий раз, входя в гараж, он констатировал пустоту под брезентовым чехлом и, застыв перед ним, задавался вопросом, что ему лучше сделать – сбежать из дома или застрелиться. К счастью, мать отыскала старую упаковку ксанокса и, приняв таблетку на ночь, до полудня следующего дня пребывала в прострации. В воскресенье утром, за завтраком, она пять минут в нерешительности стояла перед открытым шкафчиком, не помня, что собиралась достать – сухарики или хлеб для тостов. А в понедельник отправилась на работу без линз, а главное – без каблуков. Это ее полукоматозное состояние не ускользнуло от внимания Патрика, но он когда-то уже раз и навсегда решил для себя проблему душевных состояний Элен. Она – сложная личность. В конце концов, во вторник объявился кузен. Антони обнаружил его дома, в ванной, в трусах и по пояс голова. Он только что вылез из-под душа и смазывал волосы гелем. «Где ты был? Я тебя уже три дня ищу». «Я был занят». Антони не мог прийти в себя от удивления. «Ну уж это слишком, чтобы человеку настолько было на все наплевать». Кузен спокойно занимался собой. Он почистил зубы, надел футболку. Потом они поднялись наверх. В комнате у него был идеальный порядок. Кузен включил, как обычно, музыку. Еще не было полудня. Рановато для Курева. Антони даже не решался сесть. Он ждал, засунув руки в карманы. «Кончай дуться», — сказал Кузен. «Садись». «Я в дерьме по уши. Не знаю, что делать». Кузен подстригал у открытого окна ногти. Где-то совсем близко щебетали птицы. Мужик изметил новостей предрек рекордную жару, но легкий ветерок шевелил занавеску, да и температура оставалась очень даже терпимой. Антони плюхнулся на кровать и уставился в потолок. «Не увидим мы его больше, твой байк», — помолчав, сказал кузен. «То есть?» «Все? Пропал? Куда пропал?» Кузен развел руками, что должно было означать «в дальние края». «Есть такие каналы – через Марсель, Валжир и даже дальше. Он видел это вправе знать. Твой пижо разбирают в два счета на части, а потом ищи его в виде отдельных деталей до самого «Бамако». Антони вполне верил в такие истории. Только вот к отцовскому YZ это ни с какого боку не подходило. И что, по-твоему, нам делать? Не знаю. Ничего не остается, как поговорить с Грандом. Кузен сдул с подоконника обрезки ногтей – Потом повернулся к Антони. С самого начала он только раз взглянул ему прямо в лицо. Это ничего не даст. Тебе надо все рассказать отцу. Вот и все. Такого Антони даже представить себе не мог. Однажды на автостраде, когда отец обгонял грузовик, его обложил жирный немецкий седан, подъехавший сзади. Тому приспичило ехать на скорости 200 км в час, и он еще издали начал сигналить фарами, чтобы отец уступил дорогу. Элен с сыном обернулись, чтобы посмотреть. Тачка была и правда крутецкая. Черная, красиво так выгнутая, обтекаемой формы, как снаряд. Наверняка «Мерседес». Антони уже не помнил. Но отец вместо того, чтобы съехать в сторону, снял ногу с педали и специально продолжал рулить на одном уровне с грузовиком. Ни один мускул на его лице не дернулся. Так он продержался не меньше пяти минут. А это немало для ланчи с шестицилиндровым Мерседесом на хвосте. «Патрик, хватит», — сказала тогда мать, — «заткнись». Напряжение нарастало, в салоне даже запотели стекла, пришлось приоткрыть окно. Эта история испортила все начало отпуска, а обратно они поехали другой дорогой. Тогда Антони принялся за кузена всерьез. Он не отставал от него, ведь это их единственный шанс. В конце концов, кузен сдался. «Хорошо». Они пойдут к Гранду. Около двух часов дня они встретились у завода. Ветер стих, и долина превратилась в настоящее пекло. Воздух казался густым, асфальт плавился. Все было липким. Они уже почти пришли, когда кузен сказал. «Предупреждаю тебя, чтоб все было быстро. Я не собираюсь торчать там весь день». «Окей». Вошли и вышли. «Ладно». «И говорить буду я». Кафе «Завод» находилось напротив Д4, доменной печи, продержавшейся дольше остальных, на улице с двусторонним движением, которая вела прямиком к кладбищу. Кузен вошел первым. Температура внутри приближалась к 35 градусам, и парни у стойки бара словно таяли, растворяясь в интерьере. Их было пятеро. Антони всех знал по именам. Дверь за ними захлопнулась, как будто выстрелила. «Привет, молодежь!» — сказала хозяйка. Ребята поздоровались в ответ, пока глаза привыкали к полумраку. Три вентилятора с усыпляющим гудением перемалывали воздух. Посетители, потягивая пивко, сидели на табуретах, кроме Руди, расположившегося на дермантиновой банкетке в глубине зала. Странная идея, учитывая, что он был в шортах. Ребята не слишком резво приблизились к бару. Кто-то взглянул на них из-под набухших век и тут же отвернулся. Кто-то шмыгнул носом, кто-то кивнул из вежливости. Но в целом обстановка напоминала музей восковых фигур. «Ну что новенького?» – спросила хозяйка. Ничего особенного. Кузен облокотился о прилавок и наклонился, чтобы ее чмокнуть. Антони стоял на шаг позади. Ему было не по себе. В конце концов он заметил, что Руди разглядывает его со своей банкетки. Он часто дышал, приоткрыв рот, и вид у него был, как всегда, какой-то малохольный. Вихр на макушке только усиливал это впечатление. В этот день на нем была навехонькая футболка Касторама, прикольного синего цвета. Вдруг Руди заорал «Жарко!» «Эй, там!» – строго сказала хозяйка. Руди вздрогнул и отхлебнул пиво из кружки. Теперь он смотрел в пустоту, по-прежнему пыхтя, как паровоз. Говорили, что у него в детстве был Минингит. «Не обращайте внимания», – посоветовала хозяйка. Затем, обращаясь к Антони, спросила, «А ты что, гордый стал?» «Нет-нет», – ответил мальчик и тоже чмокнул ее в щеку. «Как твой отец? У него все хорошо? А то что-то он совсем не заходит». «Ага, он занят». «Привет передавай». «Ага». «Скажи, что мы всегда рады его видеть». Вряд ли у них будет такая возможность, учитывая, сколько он тут задолжал. — Ладно, что вам налить, мужики? — Мы пришли только повидаться с Грандом, — проговорил кузен. — Он здесь? — Маню? Играет, должно быть, на бильярде, в заднем зале. Она крикнула «Маню!» С ее акцентом получилось «Ману». Она ведь была родом из Шильтигхейма. Клиенты на это никак не отреагировали. Попивали себе пивко и после очередного глотка снова погружались в свои мысли скудные и вялые. Наконец, после второго окрика появился Грант с кием в руке. «Тут к тебе пришли», сказала хозяйка. Но Маню уже сам увидел ребят и поспешил пожать им руки. «Гляди-ка», сказал Маню, обнажая зубы какой-то неестественной белизны, при этом все вставные. «Это ты?» «Ага», сказал кузен. «Я думал, что ты помер. Что поделываешь?» «Да ничего особенного. Каникулы. Этим все сказано». Ах так. Они обменялись еще парой фраз того же порядка, с явным подтекстом, потом Грант заказал три пива. Одно время они с кузеном довольно много тусили вместе, у них были общие делишки, но потом все это постепенно рассосалось. Кузен сам спустил на тормозах, потому что Маню был какой-то странный, опасный, властный и почти всегда под кайфом. Чувствовалось, что между ними есть какие-то сложные финансовые отношения. Закончив с допросом кузена, Маню обернулся к Антони и спросил, как дела у его отца. «Нормально. В порядке. Он нашел работу. У него свое дело. Какое? Он теперь ландшафтник. Маню оценил эту новость. Кати поставила на прилавок три открытых бутылки Кроненбурга. Капли сверкали на стекле, будто на солнце. Роту Антони наполнился слюной. Грант заплатил и раздал бутылки. Они выпили за успех отца». Пивная прохлада пронизала их насквозь. Вокруг стало свежо, зелено, прямо как весной. «Лучше не бывает», — сказал Маню. «Его бутылка была уже почти пуста. Мы хотели с тобой поговорить», — сказал кузен. «Ах, вот как!» И Грант расхохотался своим особым тявкающим смехом, сверкая безупречными зубами на влажном лице. «Может, выйдем?» — спросил кузен. «Нам и здесь хорошо». Маню уже давно устроил в кафе-завод свою штаб-квартиру. Жил он совсем рядом, вот и торчал здесь сутками, играя в бильярд или дартс. А то просто просиживая задницу, выпивая и общаясь с приятелями. Он чувствовал себя как дома настолько, что даже предложил однажды Кати помочь ей с ремонтом. Та отказалась, несмотря на то, что кабак вот уже 10 лет мариновался в собственном соку. Какой там ремонт или кондишен? Ей едва хватало средств на уборку. Место это было историческое. Постоянные клиенты так и говорили «завод», а другие туда не ходили. До пяти вечера там пили тихо, потом начиналось. Каждый становился больным, смешным или злым, в соответствии с характером. Кати неустанно опекала свой контингент. Легавые к ней не заглядывали, потому что она и сама умела справляться с алкашами. Время от времени под настроение – Она ставила диск Джода Сена, и тогда под толстым слоем макияжа можно было разглядеть юную девчонку, какой она была когда-то. «Все-таки лучше было бы выйти», — настаивал кузен. «Лады». Прежде чем сняться с места, они допили пива. «Пока, я скоро», — сказал Маню. Руди, который наблюдал за сценой и не упустил ни слова, вдруг оживился и, дернув себя за ворот, поднял руки. «Вы куда?» И снова он произнес это слишком громко, и снова хозяйка посоветовала ему успокоиться, чтобы не пришлось надираться где-нибудь в другом месте. «Никуда», — ответил Маню. «Сейчас вернемся». «А мне с вами можно?» — забеспокоился Руди. «Сиди. Говорю тебе, сейчас вернемся». «Погодите». Руди начал отклеиваться от банкетки, что было непросто. «Я сказал, сиди на месте», — проговорил Грант. «Без паники. Сейчас приду». Клиенты обрадовались возможности посмотреть бесплатный спектакль, ни на что особенно не надеясь. Маню стоял у двери, вид у него был довольно нелепый в этих джинсах в обтяжку и мартинсах на толстой подошве. Проженная во многих местах футболка Джек Дэниэлс потемнела под мышками. Особенно прикольно смотрелась стрижка, как у футболиста. На макушке волосы длиннее, а на висках почти ничего. Непонятно было, сколько ему лет. Хозяйка пообещала присмотреть за Руди, который уже опять успокоился. На улице на Маню с ребятами обрушились потоки света. Грант так жмурился, что у него было не разглядеть глаз».